есть причины?» «К несчастью очень многие». «Мне, может быть, их откроют?» «Увы. Они действительно существуют, и мы должны были бы их выставить, если бы вы прибегли к защите законов, как вы грозите». «Мы напомнили бы, к вашему чрезвычайному сожалению, уверяю вас, о более чем странном образе жизни, какой вы вели, о вашей мании наряжать служанок в театральные костюмы, о ваших непомерных денежных тратах, об истории с индейским принцем, о желании жить в 18 лет, как холостые мужчины. Наконец, был бы представлен протокол, где записано все, что вы вчера сказали. То есть как это? Вчера? Очень просто. Предвидя то, что вы не оцените наших забот о вас, мы подстраховались. И в другой комнате сидел господин, который все стенографировал. Продолжайте, сударь. Так вот, видите, все факты доказаны, и надо заботиться об излечении вашего умственного расстройства. Его, на мой взгляд, можно и нужно лечить с нравственной и с физической стороны. Первому условию способствует удаление из среды, в которой вы обитали последнее время. А здесь, в уединении и спокойствии, вы мало-помалу выздоровеете окончательно. Значит, любовь к частной независимости, великодушие, стремление к прекрасному, отвращение к низкому и гнусному – все это – болезни, от которых меня следует лечить. Но ну, в таком случае я считаю себя неизлечимой. Может быть. Но попытаться можно. Итак. «Вы видите, что масса основательных причин заставила нас после совещания на семейном совете принять такое решение. Это совершенно избавляет меня от любой ответственности, которой вы мне грозите». «Если я и помешана, сударь, то все-таки нахожу, что вы говорите совершенно разумно». «Вы помешаны? Избави бог, дитя мое! Этого нет еще!» И надеюсь, что я не допущу вас до этого. Но необходимо заняться вашим здоровьем заблаговременно. Не смотрите на меня с таким удивлением. Вы думаете, что я служу ненависти вашей тетке? Да что она мне может сделать? Зачем мне ее бояться? Это все ваши фантазии. Они так болезненно действуют на вас. Я вам уже об этом говорил, Правда, я привез вас сюда хитростью, э, воспользовавшись вашей просьбой, но это только ради вас. По своей воле вы бы сюда не приехали».